Глава 30. Ты! Это ты все! Да, ты! Знаешь, кто ты? Я ворвалась в ресторан еле сдерживаемой Инной. Мы, значит, воровки, да? А то, что ты со мной сделал, как называется, паршивый насильник! Я орала во все горло, пока пораженные Инной Барха смотрели то на меня, то на Байсаева. Посетителей и персонал тоже застыли в шоке. Но я от ярости не видела перед собой почти ничего. Лишь его лицо. Он же, медленно поднявшись, двинулся на меня. А я, осознав, чем все это мне грозит, бросилась бежать. Я успела добраться до двери ресторана, дернула за ручку, а дверь тут же захлопнулась. Я подняла взгляд на руку в татуировках, прижатую к двери, сглотнула. «А ты, походу, совсем тупая, да?» Прозвучал его голос над моей головой. Неубиваемой себя возомнила. «Выпусти, иначе я зару! еще не прооралась хриплый шепот мне на ухо и волосы больно натягиваются у корней насильник я да ты тварь неблагодарная сопля малолетняя думаешь я вечно это терпеть буду все рыже ты нарвалась я выключаю доброго дяденьку толкнув дверь он повел меня к своей машине крепко держа за волосы отпустите ее что вы делаете за нами бежала инна пыталась вырвать меня из его рук «Камал Ахматович, не надо, отпустите ее! Но Байсаев открыл дверь своего джипа, зашвырнул меня на заднее сиденье, как тряпку, и захлопнул дверь. Инна что-то еще кричала, хватала его за руки, пока он шел к водительской двери. Я стервенела, дёргала ручку, но гад заблокировал двери. В окно я видела, как Барха, обняв Инну за талию одной рукой, утаскивает ее во внутрь ресторана. Она сопротивлялась и что-то кричала, отбивалась от бархи, но тот, конечно же, оказался сильнее. Я растерянно смотрела, как ресторан уплывает назад, а мы выезжаем на дорогу. «Ты это… ты что задумал?» – спросила угада, но тот лишь зло усмехнулся. «Камал!» «О, так я уже Камал, не насильник!» «Я от злости сказала это, хотя ты вообще-то… ну ладно, пошутили хватит, мне домой надо, слышишь?» Толкнула его в плечо, но ползучий лишь молча продолжил вести машину. Ехали мы на достаточно большой скорости. Он вел агрессивно, ловко обгонял автомобили, едущие впереди. На мои вопросы и просьбы не отвечал. Я откинулась на спинку сиденья, вцепилась в ручку двери. Но по-настоящему занервничала, когда мы свернули в какой-то лесок. Причем скорость он сбавил совсем чуть-чуть. Ехал уверенно, наверняка зная куда. Ты что задумал? «Немедленно остановись! Высади меня здесь! Я до города сама доберусь!» «Сейчас высажу!» — кивнул он и продолжил ехать вглубь леса. «Я не буду извиняться, понял? Что ты мне сделаешь? Лопату выдашь!» Он молчал, а я смотрела по сторонам и с опаской на него. Когда машина резко затормозила, я едва не врезалась лицом в подголовник переднего сиденья. Байсаев вышел из салона, открыл заднюю дверь. «Выходи давай, балаболка!» а Я замотала головой и отползла в дальний угол. «Я сказал, вышла! Бегом! А то вытащу!» «Не трогай меня, Байсаев! Ты не имеешь права!» Огрызалась я. Правда, уже не так дерзко. «Ой, зря я его насильником назвала! Не надо было так! Один раз он уже приложил меня обарную стойку за это слово!» «Эх, Айка, ничему тебя не учат собственные ошибки!» «Вышла курица!» «Камал, давай поговорим нормально. Я готова обсудить сложившуюся ситуацию. Только отвези меня обратно в город, пожалуйста!» Он рыкнул и всем своим туловищем нырнул в салон. сгреб меня в охапку и выволок на улицу. Было морозно и много снега, а еще где-то вдали кричало какое-то животное. «Отпусти!» Затрепыхалась я в его руках, но Байсаев крепко вцепился мне в запястье, потащил к багажнику и достал оттуда веревку. Лопаты там не оказалось. А зачем ему веревка? «Камал, давай поговорим. Нормально, без психов. Слышишь меня?» Он молча повел меня за собой в вглубь леса. Я проваливалась в снег, едва не падала, но он продолжал тащить меня за собой. Остановившись у толстого дерева, он толкнул меня на снег. «Села к стволу впритык!» Я молча прижалась к дереву, отмечая про себя, что на снегу не так уж и холодно. Но все же хотелось бы обратно, в теплый салон. Я молча наблюдала за тем, как Байсаев опутывает меня веревкой, привязывая к дереву. Сопротивляться на ум не приходило, потому что я была уверена, это его идиотская шуточка. Ну правда, не пытать же он меня собрался. Попугает и отпустит. А я уясню для себя, что насильником его называть больше не нужно. Уже уяснила. Крепко привязав меня к стволу дерева... Ползучий отошел на полметра, склонил голову на бок и удовлетворенно кивнул. Вот так, коза рыжая, договорилась. Приятного аппетита зверям. И, развернувшись, пошел обратно к машине. Я усмехнулась. Да нет, он шутит, издевается. Но когда мотор взревел, и я увидела, как машина уезжает из леса, улыбка исчезла. Он не издевается. Он уезжает.